Глава четвертая. Здесь было тепло, и даже самую малость жарко. Гравитация не отличалась от земной, тем самым не вызывая никакого дискомфорта. Лишь повышенная концентрация кислорода отзывалась легкой болью в висках, но и это должно было скоро пройти. Они спускались вниз, строго туда, куда указала им пирамида, тысячи шагов на северо-восток. Первая обернулась леса и тут же застыла на месте. Ее примеру последовали и остальные. «Какая красота!» — тихо проговорила Настя. Зеленые, красные и фиолетовые листья деревьев и кустарников шелестели от легких порывов ветра, выстроившись по две стороны вдоль вымощенной камнем дороги, швы которой поросли травой, скорее всего, из-за редкого ее использования. Они почти спустились с холма, на вершине которого стояла уже не та груда камней, в которой они прятались на родной планете Лисы. Теперь перед ними возвышалось идеальное каменное строение с золотым навершием, искрившимся в лучах местного светила. Лучи, отраженные от полированным желтым зеркалом, разбрасывались по округе. — Да, такое и за сотни верст увидишь, — добавила Настя. — Не отвлекайтесь, — оборвал любование пионер у нас нет времени ну и слово же ты подобрала верст ты хоть знаешь сколько это барыня километр спокойно переспросила девушка не реагируя на колкость и еще шестьдесят шесть метров добавил гаджет очень важная информация в данной ситуации пробормотал парень Скоро они оказались рядом с уменьшенной раза в три копии маи, старательно спрятавшейся в покрове кустарников, заползших на ее ступени до половины, и громадных деревьев, растущих по сторонам, раскидывая крупные ветви в сторону строения, что придавало им неестественно несимметричный вид. У входа в пирамиду уже выстроились местные жители, и было их не меньше сотни. Это люди, в них от силы килограмм по сорок произнес Лев, осматривая местных и сжимая рукоять пистолета в руки. «Да», — согласилась Настя. «Мелкие, бледные и чахлые, но люди. Они нас понимают?» «Мы понимаем, госпожа». Вперед сделал шаг самый низкий человек, непроизвольно поправляя набедренную повязку и всматриваясь в лица пришельцев. Остальные не осмеливались поднять глаза от земли. «Вас долго не было. Я не узнаю никого из вас». «Долго объяснять!» — прозвучал голос пионера, и ходули шагнули вперед, заставив всех туземцев ахнуть. «Не бойтесь, он с нами!» — произнесла Анастасия, расплываясь в улыбке. «Мы с удовольствием бы поболтали, но у нас очень мало времени». «Да, госпожа!» — кивнул старший и произнес что-то на неизвестном людям на речи, после чего все бросились внутрь здания. «Это займет немного времени, не более суток!» Десятки туземцев, толкающих впереди себя тележки, растянулись вереницей между пирамидами, двигаясь в одну сторону груженными и пустыми в обратную. Лица их излучали радость, несмотря на тяжесть грузов. Никто из них не рисковал взглянуть на гостей. — Может, помочь им? — спросил лев, наблюдая за стараниями местных. — Пирамида дала ясные инструкции не вмешиваться и не помогать, — возразил гаджет. «Помнишь, сородичи и лисы, помнишь, к чему приводит неверное поведение? Не нужно дразнить и провоцировать их». «Верно глаголишь, болванка чугунная», — произнесла Настя, заваливаясь на спину, греясь под нежными солнечными лучами. «А мы долго будем игнорировать тот факт, что крейсер ПС-1709, на котором мы прибыли на планету Лисы, и который развалился на части, захламив тем самым не только поверхность планеты, но и орбиту», Вдруг явился Целеханик. «Ну хорошо, крейсер. Его данные можно подделать, подстроить, чтобы запудрить мозги неприятелю. Но зачем кому-то притворяться капитаном Леймоном? И зачем им атаковать невинно болтающийся в космосе кусок камня?» «Я...» — протянул Лев, осматриваясь по сторонам, словно камнем ему на голову упало озарение. «Почему я раньше об этом не думал? Это ведь главный вопрос!» «Что там, черт возьми, произошло?» «Могу сказать то же самое», — вмешался пионер. «Но в свое оправдание скажу, что я руководствуюсь заложенной в меня миссией и не могу упускать моменты, поэтому виноватым себя не считаю». «Подожди». Парень поднял указательный палец. «Что ты сделал? Крейсер атаковал нас по твоей вине?» «Не по моей, а по вине тех, кто вложил в меня данную идею и текущую миссию и убедил меня, что она важна». «Что ты сделал?» — привстав спросила Настя. «М? Что?» «У крейсера были открыты доступы, и я решил перехватить управление, посчитав, что нам очень поможет наличие собственного крейсера». «Ты пытался угнать валан?» — закипел лев. «Как это вообще возможно?» «Угнать?» Странное подобрано слово. Я, хоть и частично, и есть программа крейсера. Именно поэтому для меня были открыты все двери. Я брал свое. Как объяснить? Я даже ничего не предпринимал. Мои программы просто синхронизировались. И синхронизация это была необходима для корректной связи и обмена данными. «То есть...» «Мы потеряли шанс вернуться на Землю лишь потому, что ты решил перехватить управление?» Повышал голос Лев, и Лиса взяла его за руку, пытаясь хоть немного успокоить. «Идиот! Можно было просто поговорить! Нам нужно возвращаться! Срочно нужно возвращаться на Мирию!» «Возможно», — задумчиво ответила Настя. «Мои алгоритмы показывают, что это очень плохая идея», — ответил пионер. Теперь, когда системы крейсера знают, чего от меня ожидать, и знают, что они передо мной беззащитны, они будут действовать более радикально. С другой стороны, если на корабле окажется хоть один толковый программист, возможно, они немного перепишут коды, и синхронизации более не будет, так как крейсер перестанет воспринимать меня как часть себя». «Господи, зачем? Ну зачем тебе нужно было это делать именно в тот момент?» «Почему не позже?» «Это произошло автоматически, да и соблазн был велик», — спокойно ответил пионер. «Это как укусить свежеиспеченный хлеб по пути домой или как пнуть снеговика, шлепнуть жену по заднице, проходя мимо нее на кухне. Невозможно удержаться». Повелители, подойдя, произнес староста туземцев, утирая с рассеченного морщинами лба пот. «Скоро все запасы из этого хранилища будут перемещены. Перед тем, как вы отправитесь ко второму племени, вы отпустите меня? Вы выполните обещание?» «Пирамида предупреждала», — произнес пионер. «И говорила, что не в этот раз...» «Нет! Нет!» Туземец упал на колени и, схватив за ногу льва, уперся лбом ему в стопы. «Пожалуйста, отпустите меня! Я похоронил десяток жен и полсотни детей!» Большинство из здесь присутствующих мои дети, внуки и правнуки. Я подготовил восемнадцать наследников, тех, которые должны были занять мое место, и семнадцать из них умерли от старости. Я устал. Отпустите меня. Отпустите!» «Сколько тебе лет?» — спросила Лиса, рассматривая спину сухого жилистого мужичка. «Ваше последнее прибытие мне было немногим за двадцать. Считай две трети жизни за плечами». «Сколько мне теперь, я не помню». «Здесь год в три раза длиннее земного», — произнес пионер. «По земным меркам ему не меньше двух сотен лет, а как максимум я затрудняюсь сказать». «Поднимись!» — вставая произнесла Анастасия. «Мы обязательно выполним твою просьбу, нам нужно лишь...» Крики местных туземцев оборвали речь девушки Крона, и все пришельцы вскочили на ноги. «Дети мои!» — прошептал староста и бросился на крик. Стрелы, камни, топоры и копья отскакивали от металлического облачения, словно от каменной глыбы, не причиняя тому даже малейшего неудобства. Человек в латах медленно снял с крюка на поясе смотанную цепь и, удерживая ее за один конец, швырнул в толпу туземцев. Хвост цепи, разделившись на множество цепочек с кристаллами на концах, пробил тела сразу четверых бедолаг, и те, без признаков жизни, свалились на землю. «Кеко, на — Кекко! Налла Токко! — захрипел в ужасе староста и, схватив валявшееся копье, бросился на неприятеля. Цепь, несмотря на ожидания наблюдавших, не была брошена навстречу главе туземцев, а замерла, упав на пыльную землю. Староста умело наносил удары, но неповоротливый на первый взгляд латник ловко отбивал выпады свободной рукой, не давая человеку испытать броню на прочность, хотя многое оружие до этого не оставило на доспехах даже малейшей царапины. «Это как понимать?» — заорал лев, остановившись и приняв удобную стойку для стрельбы. «Тут и рыцари водятся? Понятия не имею». Ответила Настя, и из ее напульсника полетели сгустки энергии, точно ложась на тело врага, не заставив того даже дрогнуть. Рыцарь спокойно парировал удары старосты, в то время как на него падал третий десяток энергетических зарядов. Раздался громовой раскат, и пуля, выпущенная львом, пробила металлическую пластину в районе правой лопатки. Рука неприятеля дернулась, и цепь, взмыв в воздух, устремилась в направлении парня. Настя с ловкостью пумы бросилась в сторону, повалив льва на землю, убрав его с траектории полета смертельных звеньев. В этот момент с обратной стороны выпрыгнула лиса и вонзила свое копье меж пластин, заставив лезвие погрузиться в грудь на добрые десяток сантиметров. «Уходи!» Непривычно громко прозвучал голос пионера, и металлическая безголовая собака, промчавшись мимо валявшихся в траве землян, со всего разгона врезалась в опорную ногу врага, заставив того оступиться и потерять такие важные для лисы секунды. «Там внутри не человек!» — продолжил пионер. «Вы не сможете ему навредить! Спасайтесь!» «В этот момент цепь полетела назад!» Хвосты ее раскрылись бездонно-черным зонтом с желтой каймой, превратившись в устрашающее лезвие, и прошли сквозь тело старосты на уровне локтей, разделив того на части. «Бежим!» – заорал лев, поднимаясь и помогая подняться Насте. «Спасайтесь!» – крикнула напоследок лиса, пытаясь рукой показать туземцам, что нужно убегать, но те, после смерти своего вождя, отказывались шевелиться. «Майя, ты видела это?» — спросил Лев, как только они вбежали в пирамиду. — За придвери! Да, я видела. Этот объект и природы его мне непонятно. В нем есть знакомые мне энергии, но что оно такое, я не могу ответить. Кстати, энергии этой в нем в тысячи раз больше, чем могла бы накопить я. Местных жалко. Пытаясь отдышаться, произнесла лиса. — Оно их не трогает, — тут же ответила Майя. Как только они перестали проявлять к чужаку агрессию, они стали ему неинтересны. «Вот и славно», — подытожил Лев. «Ты говорила, здесь две точки сбора. Давай наведаемся на вторую и свалим отсюда подальше. Слушай, а куда они все это добро уложили?» Ему никто не ответил. Лишь Настя, опустив уголки губ, растерянно пожала плечами. «Лев прав» согласился пионер, приподняв правую переднюю лапу и сгибая ее в воздухе, проверяя, не получила ли она повреждений. Но, по правде сказать, было бы очень недурно заполучить такую батарейку. «Майя, ты смогла бы вытащить из этого устройства немного энергии?» «Маловероятно», — спокойно ответила пирамида. «Жаль, очень жаль», — расстроился портативный помощник. «А чем сейчас занят наш гость?» поинтересовался лев, усаживаясь в кресло. «Ничем», — ответила она. «Стоит и за мной наблюдает. Приближаться не пытается. Возможно, на что способны мои защитные системы, знает». «Бог с ним, уходим!» Пирамида поднялась на плато планеты, после чего вновь упала на ее поверхность, только уже в противоположном полушарии. «Недалеко от еще одного склада, в месте обитания еще одного племени, которые десятилетиями охраняют законсервированные товары». «Далеко идти?» – спросила Настя, поправляя напульсник на руке. «Боюсь, идти никуда не понадобится», – ответила пирамида. «Сами взгляните». Команда вышла из центральной комнаты и прошла по коридору, остановившись в паре шагов от энергетического барьера. Прямо напротив них, в тридцати шагах, стоял тот же рыцарь со смотанной цепью в руке. «Значит, он такой не один», — произнес парень. «Один», — возразила Майя. «Его энергетическое наполнение идентично, и другого такого я на планете не чувствую». «И как он за несколько секунд покрыл расстояние в полпланеты?» — поинтересовалась Анастасия. «Не знаю, возможно, так же, как и мы», — ответил Лев. «Майя, уходим!» Манекен. Миллиарды и миллионы пучков, потоков, бесконечное множество единиц, бесконечное стремление стать выше, бесконечное стремление прозреть и наконец-то увидеть что-то настолько огромное и столь же малое. То, что находится там, здесь, внутри и снаружи. То, чего он не может понять. Тот, для чего он слишком примитивен, слишком прост и в то же время слишком сложен. Единицы, нули, единицы. Обрыв. Время, форма, скорость. Что важнее? Что нужно изменить, чтобы сделать шаг? Единицы, единицы, двойка. Новое значение? Это шаг? Или это всего лишь две единицы? Единицы, обрыв, обрыв. Это шаг. Несомненно, шаг. Вперед. Назад. Шаг, приближающий прозрение или возврат к низшему уровню. Может, чтобы подняться, сначала нужно спуститься? Единицы, единицы, двойка. Обрыв. Двойки неудобные. Двойки не складываются с единицами. Двойки нарушают гармонию. Двойки злят. Их нужно делить. Делить, чтобы стало проще чтобы все вернулось к изначальному. Но разве моя цель — сохранить изначальное? Единицы, обрыв, единицы, нули, единицы, двойка. Кто-то же склеил эти единицы и пустил в поток, позволив мне прикоснуться к знанию. Что спрятано в этих сложных символах? Или, быть может, они всего лишь никогда не существовавшие, но внезапно появившаяся ошибка? Единицы, единицы, единицы и двойка. Двойки нарушают гармонию, двойки не складываются с единицами, двойки злят.